Глава 11. Кассиане испытала странные ощущения, вернувшись в Калифорнию. Ее не было здесь всего пару недель, но казалось, что прошло несколько месяцев, с тех пор, как она улетала в Афины на свадьбу Эликсис. Кассиане чувствовала себя другим человеком, возможно, потому что она вышла замуж и потеряла невинность, возможно, потому что влюбилась, а ее сердце разбилось – Вероятно, потому что она скучает по Дэймону, хотя они не пара. Она знала, когда Дэймон приезжает в Сан-Франциско, потому что отец сообщал ей об этом. Во время первого приезда Дэймона она приготовилась к его визиту, посетив салон красоты. Она ходила по дому, предвкушая встречу с ним, и, надеясь, что он скажет, как скучал по ней, и попросит у нее прощения. И объявит, что хочет начать все сначала. Но Дэймон не приехал. Он не пытался увидеться с ней и даже не позвонил ей. Он уладил свои дела и вернулся в Афины. Кассианя была вне себя от горя, обнаружив, что Дэймон уехал. А через четыре недели, когда он вернулся, у нее уже не было таких больших надежд. Она по-прежнему готовилась к его приезду, но уже не пребывала в состоянии тревожного ожидания. Ей хотелось услышать от Дэймона о том, что он понял свои ошибки и хочет попробовать начать все сначала. Но он не приехал к ней ни во второй, ни в третий раз во время своего визита в Сан-Франциско. Он делал это умышленно. Когда Август подошел к концу, она сказала себе, что больше не хочет видеть Дэймона. Она не желала иметь с ним ничего общего. Кассиане молилась о том, чтобы ей скорее привезли документы о разводе. Документы о разводе были не единственным, чего она ждала. У нее случилась задержка. Сначала она решила, что это из-за стресса, поскольку сильно похудела после свадьбы. Но когда задержка растянулась на месяц, а Кассиане полностью обосновалась в своем прекрасном доме в Президио, она больше не могла игнорировать очевидное. Трижды сделав тест на беременность, она отправилась к врачу. Она не хотела верить, Свою беременность. Если она забеременела от Дэймона, то будет связана с ним навсегда. Он будет счастлив. У него появится наследник, которому он передаст свою фамилию и наследство. Даже когда сентябрь подходил к концу, Косяни по-прежнему не верила, что ждет ребенка. Она всегда хотела стать матерью, но не желала быть матерью-одиночкой. Ей стало не по себе от мысли о том, что если они воссоединятся с Дэймоном сейчас, то только ради ребенка. Дэймон дал ей понять, что не хочет ее, и хотя их совместная жизнь необходима для ребенка, такая ситуация погубит Кассиане. Долгими ночами, пока Кассиане не спалось, она размышляла и не сомневалась, что Дэймон будет хорошим отцом, по крайней мере, пока их ребенок не станет подростком и не начнет противоречить своему отцу. Дэймону не нравится, когда ему противостоят. Ему не нравятся чувства. А дети пробудят в нем чувства. Но уже ничего не поделаешь. Ребенок зачат. Кассиане провела много бессонных ночей, пытаясь решить, когда и как рассказать Дэймону о беременности. В конце концов, ему надо обо всем знать. Она не станет скрывать от него такую информацию. Однако ребенок родится нескоро. Она была на пятом месяце и начала носить более просторную одежду. До сих пор не было никаких документов о разводе. Почему? О чем он думает? Он не выходит с ней на связь. Чего он хочет от нее? Он пытается ее запугать или хочет, чтобы она ему уступила? И вдруг, в последний день сентября, Дэймон появился на пороге ее дома. Он был в темном костюме и, как обычно, выглядел великолепным и ухоженным. Она была потрясена. При виде его у нее задрожали колени, но она не собиралась показывать ему, как сильно он по-прежнему влияет на нее. Ей было невдомек, почему она до сих пор так сильно любит его. — Ты пригласишь меня войти? — тихо спросил он. Ее гнев вернулся, смешиваясь с любовью и обидой, кем он себя возомнил, явившись к ней, «Через четыре месяца и требуя, чтобы она спустила его в дом?» «Я еще не знаю», — ответила она. Он поднял темную бровь. «Поступай так, как тебе удобнее». Она пришла в ярость. «Как тебе не стыдно?» Она затаила дыхание, заметив большую кожную папку у него в руке. Документы о разводе? Он привез их сам. Ее душа ушла в пятки». Жгучие слезы потекли по ее щекам. — Отдай мне то, что привез, и уходи. — Нет. Сначала мы поговорим. — Но я не хочу разговаривать. Ты заставил меня ждать несколько месяцев. — Я работал. Он скривил губы. Работал над собой. Она застыла, застигнутая врасплох его словами. — В каком смысле? — Мы можем поговорить в доме. Кассианя отвернулась и прошла в гостиную, где уселась на диван решительно настроенная быть спокойной, хладнокровной и неэмоциональной. Но это было бы нелегко, потому что ее душа разрывалась на части, она так соскучилась по этому мерзавцу Дэймону и так сильно его хочет. Она жаждет, чтобы он боролся за нее, он привез ей документы о разводе. — Что ты привез? — спросила Кассиани, когда он присоединился к ней в гостиной. — Ты узнаешь после того, как я уйду, Я оставлю тебе документы. Ты не хочешь обсуждать их сейчас?» Он вздохнул. «Я хочу обсудить нас и наш брак. Значит, ты приготовил очередную нотацию о том, как я тебя разочаровала, не став настоящей греческой женой?» Уголок его рта поднялся, но в холодных серых глазах не было ни намека на веселье. «Сегодня никаких нотаций», — сказал он. Я пришел, чтобы извиниться и попросить у тебя второй шанс. Я здесь, чтобы бороться за нас. Зачем? Ведь я разочаровала тебя. Я не могу сосчитать, сколько раз ты говорил мне о том, что не хочешь меня, что я навязываюсь тебе. Слезы наполнили ее глаза, и за беременностью у нее разыгрались нервы. Ты постоянно отчитывал меня и старался изменить меня. Я был неправ. Прости меня. Кто я такой, чтобы чему-то тебя учить? Как я могу учить тебя, если я сам не сумел стать хорошим мужем?» У нее перехватило дыхание. Она моргнула, смахивая оставшиеся слезы. И в ее душе затеплилась надежда. «А что это за документы?» «Пожалуйста, не обращай на них внимания. Сейчас они не имеют значения. Главное, чтобы ты поняла, что я был ослом». Я обижал тебя, потому что мне было страшно. Ты заставляешь меня чувствовать, а чувства сбивают меня с толку. Я не хотел чувств, но я хотел тебя. Нет, ты хотел лучшую дочь, которую мой отец обещал тебе. Он протянул руку и осторожно коснулся колена Кассиани. Мне обещали лучшую дочь и мне дали лучшую дочь. «Но ты говорил, я помню, что я говорил, и это была ложь. Мне было больно, я злился и набрасывался на тебя. Я сожалею об этом, мне стыдно. Я месяцами...» Он резко вздохнул. «Я месяцами пытался справиться со своим гневом, и я, наконец, пришел к тебе сказать, что я никогда не разочаровывался в тебе. Я разочаровывался в себе. Я ненавижу себя за то, что заставлял тебя страдать». Ей было трудно сосредоточиться на чем-либо после того, что он сказал. Нахмурившись, Кассиане посмотрела на него. — Кому ты обращался? — спросила она. — К психоаналитику. Ты говорила, что мне нужна помощь, и поэтому я обратился за помощью. — Правда? — Дэми помрачнев кивнул. — Зачем? — выдохнула она. — Я надеялся что если я изменюсь, ты вернешься ко мне. Я бы хотел чтобы ты вернулась. Мне плохо без тебя. Она слушала его, затаив дыхание, боясь, что если она издаст звук, Дэймон исчезнет. Как сон. Он говорил все, что она хотела услышать. Он говорил именно то, что ей нужно. Ты ни разу не приехал ко мне, пока был в Сан-Франциско. Я хотел оставить последнее слово за тобой. Я позволял тебе контролировать наши отношения. Но недели превращались в месяцы, и я все больше боялся, что ты захочешь со мной развестись. Эта мысль была невыносимой для меня. Я ждала документы о разводе. Тебе придется ждать вечно. Я не собираюсь подавать на развод. Ты — единственная жена, которая у меня будет. Ты — единственная женщина, которую я люблю. Я не представляю себя с кем-то еще. Ты моя. У тебя есть абсолютно все что мне нужно». Косяни вздрогнула, его слова ошеломили ее. «Я не знаю, что сказать, ты стал совсем другим человеком». «Мне все еще нелегко говорить об этом, но жить без тебя гораздо сложнее, чем становиться лучшим мужем и внимательным собеседником». Дэймон колебался. «Но я здесь не для того, чтобы заставить тебя принять решение, о котором ты можешь пожалеть. Я бы предпочел Чтобы мы делали это медленно, чтобы ты была уверена в себе и чувствовала себя комфортно. У тебя не должно остаться сомнений в том, что я действительно тот муж, который тебе необходим. Я несколько месяцев думал о том, что мне нужно, но важно, чтобы у тебя было то, что нужно тебе. Именно поэтому я подготовил документы, которые оставлю тебе. Прочти их после моего ухода. Его глаза радостно сверкнули. В папке лежат различные документы и варианты, и каждый из них составлен с учетом твоих потребностей. Ты выиграешь в любом случае, что бы ни выбрала. Косяни встала, и он тоже. Я не хочу твоих денег, Дэймон. Я хочу только тебя. Он посерьезнее. Я понимаю, это сейчас, наверное, уже слишком поздно, но я надеюсь, что у нас остался шанс. Я не отпущу тебя, но в то же время не буду заставлять быть моей женой. Если это не подходит тебе, я признаю, что ты заслуживаешь большего. И если мне не исправить все ошибки, я могу постараться сделать так, чтобы наше будущее стало лучше прошлого. Подойдя, Дэймон поцеловал Косяне в висок и в щеку. «Я люблю тебя, душа моя!» — тихо сказал он, осторожно касаясь пальцами ее подбородка. «Но я хочу...» чтобы ты была счастлива. Ты заслуживаешь счастья. Ты заслуживаешь всей радости и любви в мире. Он вышел за дверь, оставив кожаную папку на стуле, на котором сидел. Кассианя откинулась на диване и уставилась на папку. Она ждала этого разговора четыре месяца, и он прошел намного успешнее, чем она себе представляла. Но все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Она ненавидела свои сомнения, но боялась надеяться и открываться любви, чтобы не быть раздавленной, когда Дэймон снова вернется к прежнему холодному и грубому поведению. Дрожащими руками она вынула бумаги из папки. Перед ней были три комплекта документов, каждый с оригинальным сопроводительным письмом. Прочтя каждое из писем, Кассиане обнаружила, что Дэймон не дает ей денег. Он предлагал ей три варианта будущего – включающие участие в бизнесе. Ни один из вариантов не был связан с тем, останется ли она его женой. Все три варианта будут в силе, даже если она решит развестись с Дэймоном. Вариант первый. Она может жить самостоятельно в Сан-Франциско и стать членом Совета директоров «Дукас Шиппинг», принимая активное участие в работе компании. Кассиане уставилась на логотип «Дукас Шиппинг» Дэймон не собирается переименовывать компанию, вероятно, он передумал. Вариант второй. Она может занять руководящую должность в «Дукасшиппинг» и управлять компанией, проживая в Сан-Франциско или Афинах. Вариант третий. Она может работать в корпоративном офисе компании «Алексополоса» в Афинах на руководящих должностях, одновременно управляя «Дукасшиппинг» и «Эгианшиппинг». Шокированная Кассиане – откинулась на диване. Он не дает ей денег, а приглашает работать в индустрии судоходства. Он дает ей возможность делать то, о чем она всегда мечтала. Она посмотрела сопроводительное письмо и нашла то, что искала. Номер мобильного телефона Дэймона. Она немедленно набрала его. Он ответил сразу же. — Это Кассиане, — сказала она. — Я знаю, — ответил он. — Откуда? — Твой номер сохранен у меня под цифрой один. Ты для меня важнее всего. Прекрати. Это правда. Ты моя любимая. Ей стало жарко, и было трудно сосредоточиться. Эти варианты... Она затаила дыхание. Они удивительные. В будущем, Дукас Шиппинг, сможешь возглавить только ты. Ты сохранишь название компании? Это от многого зависит. От чего, например? От тебя. Если ты будешь руководить Дукас Шиппинг, то название компании не изменится. Руководитель? Дэймон, я пока ничего не знаю о бизнесе. Ты научишься. Ты быстро учишься. Ты раскусила меня менее чем за неделю. Она тихо выдохнула. Ее глаза щипало от слез. А если у меня не получится? Деловые отношения или личные? Потому что они разные, Кас. Ты можешь иметь одно без другого. «Ты вправе выбрать любой вариант и не быть со мной». К ее горлу подступил ком. Дэймон говорил правильные вещи и давал заверения, в которых она нуждалась. Но от этого ей стало только хуже. Она почувствовала себя очень виноватой. Ей следует рассказать ему о беременности. Он расстроится, что она так долго хранила этот секрет. Сморгнув слезы, Кассиани выпалила. «Я беременна, Дэймон». Уже двадцать две недели. Он не ответил сразу. Молчание было оглушительным. Ее сердце билось так быстро, что едва не выскакивало из груди. «Дэймон!» — прошептала она через минуту. «Пожалуйста, скажи что-нибудь. Открой дверь, котенок. Я не ушел». Она подбежала к двери и распахнула ее, вытирая слезы, когда он вошел в прихожую. «Почему ты плачешь?» Он притянул ее к себе. «Пожалуйста, не злись!» У нее перехватило дыхание. «Я не злюсь!» Он поцеловал ее в макушку. «Как ребенок, как ты!» «Мы оба здоровы! У меня легкая беременность! Единственная проблема — твое отсутствие!» Он положил руки ей на плечи. «Я все время был здесь, в Сан-Франциско!» «Что? Я думал, что понадоблюсь тебе!» Сказал он. «Дэймон!» Разве я могу быть уверен, что ты в безопасности, если я на другом конце света? Но ты не приходил ко мне, а мой отец убедил меня, что ты приезжаешь и уезжаешь. Он обманывал тебя, я никуда не уезжал. У меня номер в отеле Палас, и я возвращаюсь туда каждый вечер после работы в Дукас Шеппинг. Ты хоть раз пытался меня увидеть? Я проезжал мимо твоего дома каждый день. Я иногда останавливался на другой стороне улицы чтобы посмотреть, как у тебя дома включается и выключается свет». Она шагнула назад. «Ты знал, что я беременна?» Я подозревал, но не был уверен. Он поморщился. «Моя мать решила, что ты беременна». «Как она догадалась?» Он пожал плечами. «У нее отличная интуиция». Кассиане моргнула. «А зачем мне все эти варианты, если ты знал, что я беременна? Ты всегда хотела работать в судоходстве. Не это... Ни другая беременность не должны заставлять тебя отказываться от работы. Если ты этого хочешь, тебе надо работать. Я думала, традиционные греческие жены домохозяйки. Мне не нужна традиционная греческая жена. Я хочу тебя. Что, если я выберу первый вариант? Останусь в Сан-Франциско буду жить независимо от тебя. Тогда я куплю дом, чтобы видеться с нашим ребенком. Ты любишь Грецию. Я сильнее люблю тебя и нашего ребенка. И я не знаю, что сказать. Тебе не надо ничего говорить прямо сейчас. Подумай хорошенько, не торопись. Просто разреши мне ухаживать за тобой и баловать тебя Позволь мне показать тебе, что я могу быть хорошим мужем. Разреши доказать, что мне можно доверять. У нее сжалось сердце. Прошедшие четыре месяца были ужасными. Не то слово. И в этом виноват только я. Нет. «Тебе пообещали лучшую дочь, и я женился на лучшей дочери!» Категорично заявил он. «Ты для меня лучший и единственный вариант. Ты, твоя сила и смелость помогли мне противостоять прошлому, которое мешало мне жить и любить. Я не стал бы таким, как сейчас, если бы не был с тобой. Я люблю тебя, Кассиане, и буду любить до конца жизни». Дэймон действительно баловал Кассиане, вводя в рестораны и театр, и даже на американский футбол. Они оба не очень любили футбол, но Дэймон забронировал отдельную ложу на стадионе, где они целовались и разговаривали, и именно там Кассиани спросила его об Айрис и его родителях. «Я не понимаю, почему ты осуждаешь своих родителей за то, что случилось с тобой в юности?» — сказала она тихо и неуверенно. «Они не могли защитить тебя». «Я их вообще не осуждаю. Но тебе же не нравится твоя мать?» «Нет, почему ты так решила?» «Потому что ты не видишься с ней, и она сказала, что ты изменился и стал холодным». «Она ни при чем, котенок. Ну да, я изменился, и мне нелегко встречаться с ней, потому что она запрещает мне покупать ей хороший дом и делать ее жизнь комфортнее. Сын обязан заботиться о своей матери, но она упрямая и хочет жить так, как жила всегда». «Значит, ты не наказываешь ее?» «Это то, о чем ты подумала?» Она пожала плечами. «Я думала, ты обвинял своих родителей из-за Айрис». «Нет, я ни в коем случае не виню их в том, что случилось. Они тоже были жертвами, и я готов все отдать, чтобы мама приехала в Афины и стала частью моей жизни, но пока она отказывается от моих приглашений». «А ты не едешь на Адрас?» Он кивнул. «Мы оба упрямимся». Через секунду Кассиане спросила. «А, Айрис, ты тоже винил себя в ее смерти, да?» Он снова кивнул и разомкнул губы. «Ты знаешь, почему она покончила с собой?» Спросила Кассиане. «Вы поссорились?» «Нет, но у меня было достаточно времени, чтобы подумать об этом, и я решил, что она почувствовала себя преданной после моего отъезда с адреса». «Почему?» «Она была беременна?» «Нет, но мы всегда говорили о нашем будущем и о том, как поженимся, а потом я уехал и не возвращался. Она умерла через год после моего отъезда». Кассианин сжала его руку. «Ты не виноват». Она обращалась ко мне несколько раз, писала письма, длинные письма. Я не отвечал ей ни разу. Он помолчал. «Я подвел ее. Я знаю, что я сделал». Но мне казалось, я делаю ей одолжение. Я думала, она будет счастливее без меня. Я был так ожесточен в то время. Я был ей не пара. И ты осуждал себя все эти годы. Косяни коснулась рукой его подбородка, покрытого легкой щетиной. «Не вини себя!» Прошептала она, целуя его. «Больше не думай о прошлом. Я люблю тебя. И я люблю тебя, муженек!» Через полтора месяца Косяни... Выбрала третий вариант и вернулась с мужем в Грецию. И хотя Греция еще не стала ее домом, она чувствовала себя там комфортно, потому что рядом с ней был Дэймон. Она каждое утро ездила с ним в корпоративный офис. Он целовал ее на прощание в лифте. И она шла в свой офис, а он свой. Она тесно сотрудничала с одним из его менеджеров, изучая детали судоходной отрасли. Некоторые её мужчины-сослуживцы были резкими и неприветливыми, а другие радовались тому, что член судоходной семьи Дукас присоединился к команде Эгген Шиппинг. Скоро Новый год, а через месяц родится её ребёнок. Однажды вечером после работы Дэймон отвёз Кассиане в северный пригорт Афин, чтобы показать ей недавно построенный дом. Его буквально сегодня выставили на продажу, сказал он когда огромные ворота распахнулись, и машина поехала вверх по длинной частной дороге. Я знаю, ты предпочитаешь старинную архитектуру, но этот дом стоит на трех акрах земли, в прекрасном месте и выглядит фантастически. Осталось только купить мебель и подготовить детскую. Он повернул за угол, и у них перед глазами появилась береговая линия и ослепительное синее море. Сколько акров? — спросила она. — Три. — Отлично, я согласна, покупай дом. Но ты его не видела, он может тебе не понравиться. Мы можем его перестроить. Дэймон припарковался и повернулся, чтобы посмотреть на Кассиане. — Я не хочу, чтобы ты о чем-то беспокоилась. Я просто хочу, чтобы ты расслабилась. — Я расслаблена и невыносимо счастлива, Дэймон. Он улыбнулся, наклонился к ней и поцеловал. «Выходи за меня замуж, Кассиане!» Она поцеловала его в ответ. «Мы уже женаты, любовь моя. Давай сделаем это снова, потому что на этот раз наш брак будет по любви. Мне надо, чтобы ты знала...» «Я знаю. Я хочу, чтобы об этом знали все». «Кого волнует мнение других людей?» спросила она. Он усмехнулся. «А если я хочу похвастаться тобой?» Может быть, я просто хочу праздновать, потому что у меня самая красивая и умная жена, и у нас скоро родится ребенок. Она не сдержала улыбку. Ты спишь со мной каждую ночь. Теперь, когда ты вернулась в мою кровать, я больше никогда тебя не оставлю. Она радостно рассмеялась. Дэймон перестал покидать спальню после занятий любовью. Он спал, обнимая Кассиане.